тут они увидели проход шириной футов в двенадцать пятнадцать о высоте его судить было трудно все трое прошли как показалось генри шагов в сорок коридор резко сузился повернул под прямым углом направо затем под прямым углом налево и они вошли в другую просторную пещеру таинственный дневной свет просачивавшийся откуда-то сверху, по-прежнему освещал им дорогу. Внезапно Фрэнсис, шедший впереди, резко остановился, так что Леонсия с Генри даже наскочили на него. Все трое встали в ряд Леонсия посередине и увидели прямо перед собой длинную шеренгу людей, давно умерших, но не превратившихся в прах. Индейцы майя, должно быть, как и египтяне, знали секрет бульзамирования и сохранения мумий, сказал Генри, бессознательно понижая голос до шепота перед шеренгой непогребенных мертвецов, которые стояли на вытяжку, глядя на него точно живые люди. Все были одеты, как европейцы, и лица у всех отличались свойственной европейцам бесстрастностью. На них были одежды конкистадоров и английских пиратов, теперь уже почти истлевшие. Двое стояли в ржавых рыцарских доспехах с поднятыми забралами. У некоторых были пристегнуты к поясам шпаги и тесаки, а другие держали их в высохших руках. И у всех из-за поясов торчали рукоятки огромных кремниевых пистолетов старинного образца. Старик, Майя. — Был прав, — прошептал Фрэнсис. Все, кто пытался проникнуть в тайник, украсили его преддверие своими останками и стоят теперь здесь как предостережение тем, кому вздумается сюда прийти. — Посмотрите-ка, правда? — Настоящий испанец. Наверняка бренчал на гитаре так же, как его отец и дед. — А вот этот типичный девунширец, — тоже шепотом сказал Генри. Ставлю дырявый центовик против старинного медика, что он был браконьером, подстрелившим оленя в заповедном лесу и бежавшим от королевского гнева на первом же корабле в испанскую колонию. бр р вздрогнул Ленся вздрогнула и прижалась к Фрэнсису и Генри. От этих святынь веет смертью и разной чертовщиной. Классическая месть. Те... И... кто собирался ограбить сокровищницу, обречены теперь вечно стоять на страже и охранять ее своим нетленным прахом. Дальше идти никому не хотелось. Эти фигуры покойников в старинных костюмах точно загипнотизировали всех. Смотрите, в какое дикое страшное место завела людей погоня за богатством с первых же дней завоевания Америки. Заметил Генри, впадая в мелодраматический тон. И хоть они не смогли унести сокровища, чутье безошибочно привело их к самому порогу. Снимая перед вами шляпу, пираты и конкистадоры. Приветствую вас, смелые бродяги и разбойники. У вас был тонкий нюх. Вы сумели учуять золото и были достаточно храбры, чтобы драться за него». «Ух!» — произнес Фрэнсис, увлекая за собой Генри и Леонсию сквозь строй древних искателей приключений. «Старик-сэр Генри тоже должен быть где-то здесь, во главе шеренги?»